Глава вторая. Но, естественно, испытатели счастливых дней относились к натурфилософии философии гораздо суровее. А, например, Иоганна Смюллера, с молоду ею побаловавшись, если где-то у кого-то обнаруживал свои юношеские статьи, немедленно их сжигал. Только точное наблюдение. Только эксперимент, никаких гипотез. Впрочем, держаться этого символа веры было непросто. Маттиас Шлейден тому примером, но сперва не В 1830 году 26-летний берлинский врач Франц Мейн публикует солидный труд «Фитотомия» анатомии растений, образец серьезного исследовательского труда. Не удивляйтесь тому, что Мэйен тоже врач. Биологических факультетов в университетах еще и в заводе не было, были только медицинские, а потому почти все тогдашние биологи, в том числе и ботаники, были врачами. Не удивляйтесь и тому, что фундаментальный свод написан 26-летним человеком. Почти все персонажи этой повести завидно молоды, за исключением разве Пуркине. первые экспериментальное исследование студент Мэйен опубликовал в 18 лет. А «Фитотомия» уже его третье и совершенно зрелое сочинение. Автор в нем не только сообщает о своих наблюдениях и выводах, Он пишет о своих ошибках, и о сомнениях, потом умолкнет на пять лет. Их он проведет в экспедициях, зато, воротясь, издаст сразу серию основательных книг, среди них трехтонную новую физиологию растений. И словно сгорит от этой лихорадочной работы, последний том вышел, когда ему должно было исполниться тридцать шесть. И, увы, не исполнилось. Ну, к фитотомии. В ней Мэйен сформулировал четко обоснованную концепцию клеточного строения растений, складывающиеся в его науке. Вот его заключение, наиболее для нас важные «Растительные клетки, — подытоживал Мэйен, — Бывают или одиночными, так что каждая представляет собой индивид, как это встречается у водорослей и грибов, или же, образуя более высокоорганизованные растения, они соединяются в более или менее значительной массе. Не ли? Этот вывод четок, а главное, он дополняет очень важным суждением, вот таким. Каждая клетка... Представляет собой замкнутое целое, она сама питается, преобразуется и перерабатывает сырой материал в весьма значительные вещества и образования Все тщательно подкреплено фактами. Мэйену удалось увидеть клеточное строение почти всех тканей растений за малым исключением. Увы... Он не смог в своих наблюдениях подтвердить, что водоносные сосуды растительной ткани тоже формируются из измененных клеток. Факт, который еще в 1805 году установил ботаник из Бонна Лудольф Треверанус, чьи работы Мэйену были известны. Ну что ж. Увидеть это ему не позволила методика, которую он пользовался для приготовления препаратов, и простой микроскоп, попросту сильная лупа, с которой он работал. ну какие-то считанные месяцы спустя формирование волокнистой ткани сосудов из клеточных элементов заново опишет Гуго фон Моль, тоже 26-летний профессор из Берна, блестящий микроскопист почему руководству, вскоре им написанному, выучатся десятки цитологов. Зато Мэйн открыл многие компоненты растительной клетки, прежде него не отмеченные. Флорофильные и крахмальные зерна, вакуоли и кристаллы, в нее включаемые. И клеточные содержимое, то есть протоплазму. Правда, такой термин еще не существует, он представлял себе как изменчивый, динамичный деятельный субстрат, ассимилирующий приносимые жидкости средой вещества, сам себя строящий из них. Только надо избежать преувеличений. Мэйн, конечно же, видел бытие клетки совсем не таким, каким оно предстает перед глазами его сегодняшних коллег, расписанной цепочками биохимических реакций. И все же Пусть в очень грубой схеме, но он понял, что скопление крахмала и хлорофила в клетке – результат отражения кардинальных процессов ее жизнедеятельности. А ведь среди немалого числа биологов еще бытовало убеждение, что клеточная ткань – это, так сказать, живая плоть, пронизанная пустотами. То есть, что клетка… Это всего лишь полость, окруженная стенками. И теперь Мэйен, да и Нюнадин, Айегуга фон Моли, французский академик Тюрпен своими фактами утверждали в ботанике новое представление о клетке, растения как о деятельной физиологической индивидуальности. Вам не кажется, что это уже серьезный набросок теории? Но из книги в книгу уже более ста лет переходит утверждение, что клеточную теорию сформулировали Шлейден и Шван. Шлейден для растений, Шван для животных. Историки науки только в ужасе руками всплескивают, читая это великолепных современнейших руководствах по цитологии и общей биологии. Правда, еще из книги в книгу переходит и мудрая фраза Рудольфа Вирхова «Шван стоял на плечах Шлейдена». А с Вирховым историки согласны. Истинно так. Молодому анатому Теодору Швану, подлинному родителю клеточной теории, ботаник Маттиас Шлейден оказал величайшую услугу. и Он подарил ему блестящую догадку, а вместе с ней... Ярчайшую ошибку, но именно ту, что и была тогда нужна для великого дела Швана. Впрочем, Шван не считал ее ошибкой. Сорок лет спустя Альежский университет праздновал юбилей своего профессора анатомии. Сорокалетие его педагогической деятельности. Шван занял университетскую кафедру в год выхода своего знаменитого труда. И, естественно, юбиляра на торжестве попросили вспомнить о том, как пришел он к самому важному свершению своей научной жизни. Вот его рассказ. Однажды, когда я обедал с господином Шлейденом, начал он без лишних хитростей, этот знаменитый ботаник указал мне на важную роль, которую ядро играет в развитии растительных клеток. Я тотчас припомнил, что видел подобный же орган в клетках спинной струны, и в тот же момент понял крайнюю важность, которая будет иметь мое открытие, если я сумею показать, что в клетках спинной струны это ядро играет ту же роль, как и ядро у растений в развитии их клеток. Вот видите, как просто возникают у гениев великие мысли. Особенно если гений не слишком хорошо знаком с новейшими фактами соседней, да и своей науки. Швану все было вновь, и ядра клеток растений, которым он доселе внимания не уделял, он же зоолог, а не ботаник, и подобный же орган в клетках животного, буквально вчера им обнаруженный. Правда, месяц назад Ян Пуркине выступил в Праге с важнейшим докладом. Он подвел в нем итог многолетним исследованиям своей школы и не случайно решил это сделать именно на родине. Он был сух и строг в словах, а говоря об элементах тканей животных, избегал термина «клетка». Видите ли, он всегда считал для них более правильным другие названия — шарики или зернышки, содержащие ядра. Ядро, подчеркивал он, такой же постоянный элемент зернышек, как и растительных клеток. Но у растительной клетки есть оболочка, за ней полость. С работами ботаников последнего времени гистологи не очень пристально знакомы. А у зернышек и шариков животных оболочка не видна. Это сплошь живой материал, живая протоплазма с ядром внутри. Пуркинея педантично перечислял отличия шариков или зернышек из разных тканей и друг от друга, и от растительных клеток. Он совершил следующий шаг. Зернистая основная форма, сказал он в докладе, обнаруживает аналогию с растениями которые, как известно, почти целиком составлены из зернышек или клеток. Как и здесь, каждая клетка имеет свою собственную жизнь и из общих соков приготовляет свое специфическое содержимое. И далее он делает вывод, что более точное изучение строения тканей и физиологии растений прольет новый свет также и на представление о строении и деятельности организмов животных. Так почему же не Пуркине признан создателем научной клеточной теории? Неужели же замечательному исследователю отказано в авторстве на нее только потому, что вместо одного термина он использовал другой — не клетки, а зернышки? Увы. Ян, евангелиста Топуркине, считает, что единую теорию клеточного строения и животных, и растительных организмов выводить нельзя. Граница между двумя царствами живого мира для него нерушима. Проследить аналогию, сходство, подобие в строении тех и других допустимо, а вот устанавливать гомологию? Полное соответствие. Единство его принципа и единство происхождения некорректно, неправильно. И он прямо так и пишет спустя два года в своей рецензии на будущую книгу Теодора Швана. Но в день памятного обеда со Шлейденом доклад, читанный Пуркине в Праге месяц назад, еще не увидел света. То, что было известно бреславльским гистологам доподлинно для Швана, было заманчивой догадкой. Ядра должны быть во всех животных клетках. Догадкой собственной, отчего и особенно дорогой. Осуждение Шлейдена о роли ядра им будто бы уже доказанной истинным озарением. Идея, что структуры и процессы в тех и других клетках должны быть одинаковы, была пронзительна. Возражения, которые Пуркине выскажет через два года, в голову не пришли и не помешали. Ишвану не втерпешь стало поскорее утвердиться в своей мысли или отказаться от нее. Оттого он сейчас же предложил господину Шлейдену немедля с обеда отправиться по его словам, будто бы в анатомический театр. Там он показал ботанику в препарате ядроклеток спинной струны головастика, зачатка лягушинного спинного мозга, а Шлейден сразу установил их полное сходство с ядрами растений. «С этого момента», — заключил Шван в свое повествование, — Все мои усилия были направлены к отысканию доказательств предсуществования ядра клетки. Создатель теории весь как есть в этом своем рассказике. Милый, скромный, добрый, жаждущий сказать как можно больше лестного о своем с того замечательного дня сердечном друге, чье суждение дало его мысли столь важный толчок. Растаев в юбилейном зное, он даже позабыл, что в тот далекий день Шлайден не только не был знаменитым ботаником, но был просто совсем никому неизвестным начинающим ученым. Лишь первая его ботаническая статья только еще была им отдана в журнал «Архив анатомии, физиологии и научной медицины», который издавал Иоганнес Мюллер. И то ли сам Мюллер, то ли еще кто-то из коллег, помогавших патрону в журнальном деле, и сказал шванну что в этой статье содержатся любопытные соображения о строении клеток, которым Шван как раз в те дни был крайне озабочен. Ну, вы же знаете, ничто так не способно создать благоприятнейшую атмосферу для доверительной беседы чем приглашение на дружеский обед. А случился этот их памятный обед в октябре 1837 года, и, судя по всему, в ресторанчике менее чем второго ранга. Так аттестовал его Генли, что был на углу берлинских Фредрихштрассе и Моренштрассе, и где через коридорчик от зала и кухни сдавались мебелированные комнаты, как издавна во многих трактирах. Но в том великое отличие данного заведения от прочих, одна из этих его комнатенок служила и спальней, и кабинетом самому Теодору Швану все пять лет со дня его приезда в Берлин из Бонна и до дня его отбытия в Бельгию в связи с избранием на кафедру. И, кстати, когда 68-летним профессором он обо всем этом рассказывал в Льеже на юбилее, то, видно, из парадности обстановки специально допустил одну неточность. К чему, подумайте, было ему 40 лет назад с того обеда тащить Шлейдена за 12 кварталов от Моренштрасса на другой берег Шпрее в анатомический театр, когда препараты со срезами ткани спиной струны головастика и микроскоп в котором собеседнику предстояло рассмотреть ядра животных клеток, всегда у Швана были именно в этой узкой и сумрачной комнате, всего через коридорчик от зала кухмистерского заведения, где они обедали. Наверное, это память о том, сколь была его комната неприглядна и подтолкнула переместить финал рассказываемого события в анатомический музей. Ведь Шван всегда его считал неуютным для работы местом. Там постоянно толклись учившиеся анатомии и гистологии студенты и корпели над всевозможными научными делами другие сотрудники Иоганнаса Мюллера, год от году прибавлявшиеся, либо тоже еще студенты, либо окончившие курс диссертанты. И поскольку гистологическое дело любит тишину, то Шван по свидетельству друзей и превратил свою берлогу в лабораторию и не покидал ее по многу дней подряд, сократив при этом все непременные пути от постели к рабочему столу и от стола обеденного к нему же с двенадцати кварталов до нескольких шагов в день, да еще без необходимости вылезать из уютного шлафрока с истертым меховым воротником. Здесь все было под рукой и микроскоп, и препараты, и книги, и нехитрый инструмент, и бесчисленные склянки с кислотами, щелочами, йодом, спиртом, канадским бальзамом, которыми было принято обрабатывать исследуемую ткань прямо на предметном столике микроскопа, чтобы разрыхлить ее или просветлить по ходу наблюдения. Здесь они и прошли. Главнейшие пять лет жизни Теодора Швана.